Глава 15. Легкий ветерок весело трепал, как молодой щенок тряпку, артанский стяг над дворцом куявских властелинов. Огненный конь в порывах ветерка, словно в самом деле, бесконечно несется по синему чистому небу. Пророчество исполнено, по всей Артании звенят победные песни. Из Куявии потянулись тяжело груженные обозы с богатой добычей. Женщины и дети Артании... Девятся неслыханным сокровищем, а старики одобрительно подтверждают, что да, еще никто не мог подвергнуть проклятую Куявию такому ужасающему разгрому. Новые молодые воины садились на коней и неслись, спеша обогнать один другого, в богатые земли врага, где можно убивать и грабить по священному праву войны. По Куявии пошел слух, что и Таней, дочери Тулея, удалось улизнуть из рук кровожадного зверя Придона, Присытившиеся было убийствами и грабежами Артани снова берутся за топоры и выводят из конюшен боевых коней, чтобы отыскать Итанию, где бы ни нашла убежище. Молодой артанский вождь Черемша быстрым походом достиг дальних земель Шамбрии, обрушился на местный гарнизон, как снег на голову, разбил так молниеносно, что в окрестных краях с изумлением и ужасом увидели быстрые отряды полуголых всадников с топорами в руках. Уж потом узнали о страшном разгроме соседей. На пути Черемши, правда, была неприступная крепость Орешек, но Черемша легко обошел ее стороной, велев лишь небольшому отряду дождаться обоза с осадными орудиями и не оставить от города камня на камни, если не сдастся еще в течение двух дней. Земли Полесья и Междуречья уже были в руках Артан. Как половодье, артанские отряды, разбившись на десятки, неслись по равнинной куявии, Жгли, рубили, вселяли ужас, заставляли население сниматься с мест, что усиливало панику и страх перед несокрушимыми степняками. Придон, по слухам, уже принимал послов Славии и Вантита. Те поздравили с разгромом ранее несокрушимой Куявии, заверили в своей дружбе и понимании позиции Артании, что не могла дольше сносить насмешки богатого, но слабого духом кичливого соседа. На самом же деле Придон в первую очередь принимал посланцев от небольших отрядов героев на быстрых, как ветер, конях. Им было поручено искать следы Тании и, конечно, сбежавшего Тулея. Но, конечно, всяк понимал, что искать в первую очередь надо и Танию. Чуть ли не каждый день приходили сообщения. Тулея или Танию видели в городах, селах, лесах, среди беженцев. Придон тут же посылал туда отряды побольше, Но мудрый Аснерт неизменно останавливал, указывая, что не может Тулей находиться в трех местах сразу, тем более на разных концах Куявии. «Это все колдуны», — повторял он, — «проклятые куявские колдуны. Они творят лживые личины. Те бродят везде, чтобы обманывать нас, чистых и бесхитростных». «Но что-то надо делать?» «Погоди, ни Тулей, ни Таня не прячутся в лесах. Они наверняка нашли приют в каком-то хорошо укрепленном городе, Не настолько же куявы подлые, чтобы вот так в раз отвернуться от потерпевшего поражения правителя. Мы разгромили куявию, но не взяли еще все города. Куявия слишком велика. Вот встанут в каждом городе наши воинские отряды. На свое несчастье, богатый город Чертомлык захлопнул перед артанами врата, а со стен, лучники двумя стрелами поразили неосторожно выехавшего вперед черемшу молодого и любимого артанами военачальника. Яркого, смелого, самоотверженного. Одна из стрел ударила в глаз. Он умер раньше, чем упал с коня. Осада началась такая яростная, что чертамлыкцы в испуге открыли ворота. Но артани, озверевшие от потери своего любимца, тут же вырезали всех беров и беречей, что отвечали за оборону города. Да и потом артани подвергли город к страшному разгрому. Убивали всех, кого считали беричем или в родстве с ними. Щадили только простолюдинов, считая их закабаленным народом. В восторге, что им не грозит гибель, челядь врывалась в дома своих господ, грабила, ломала, крушила, а когда обнаруживали спрятавшегося Сиберича, поднимали радостный крик. Артани все задавали только один вопрос — где Итания? И всех предупреждали, что захват новых земель и городов будет до тех пор, пока не отыщут беглянку, что нанесла тикчайшее оскорбление их повелителю. Сами артани ушли на рассвете дальше, а в городе продолжались бесчинства. Простой люд метался по улицам, разыскивали ростовщиков, арендодателей, хозяев и просто богатых и знатных. Их уже не убивали сразу, а терзали, заставляли прыгать через огонь, ползать с перебитыми ногами, на их глазах насиловали их жен, а убивали только после зверских пыток. Начались пожары. Перепившиеся толпы все еще искали своих врагов, А врагами были все, кто богаче, кто одет лучше, у кого дом краше. Затем начали затевать ссоры, начались драки. Вот пошли ножи. На улицах трупов стало намного больше. Дома горели жарко и страшно, а гасить их было некому. После чертамлыка артанская конница унеслась, как на крыльях. А на месте большого богатого города остались чернеть обуглившиеся от коня каменные руины домов. Остался толстый слой пепла, горячей золы. Поднимающиеся всюду сизые дымки, почерневшие от огня тела изрубленных жителей. Из леса медленно и пугливо выходили редкие, уцелевшие, кто успел убежать и затаиться в чаще. Воздух наполнился криками, плачем, проклятиями. Остаток дня по горячему пепелищу ходили несчастные, искали родных, собирали уцелевший скарб. Плач длился недолго. Слишком велико горе. Оно пригибало к земле, сушило слезы. Поражение было страшным. Ибо все рассчитывали на могучие конное войско, да и пеших воинов в городе оказалось достаточно. Однако сражение длилось недолго. Конное войско было уничтожено в считанные мгновения, словно его и не было. Пешее продержалось дольше. А потом началось страшное избиение, когда склоны окрестных холмов и вся долина покрылись бегущими в панике людьми, которых топтали остатки своей же конницы. Все они в безумном страхе к лесу, а за ними мчались страшные артани на быстрых неподкованных конях. Убивали, убивали и убивали в спину бегущих. В сражении погиб разве что каждый пятый из войска. Все остальные были убиты во время бегства и резни. Ходили слухи, что глава города, отважный беречь Войдок, спасся. Его раненого унесли в лес, куда не рискнули войти конные артани. Его телохранители защищались отчаянно. Никто не просил пощады, не старался сдаться в плен. Их командир, раненый в грудь, шею и дважды в ноги, опустился на колени и продолжал отбиваться, пока его не изрубили на куски. Чувствительной героической гибели, артане сами его похоронили там же под раскидистым дубом и повесили на его ветке щит, шлем и меч погибшего. Потом поползли слухи, что Войдок, хоть и раненый, но сумел пробраться поближе к горам где его подобрали разбойники. Но он обратился к ним со страстным словом о защите Отечества. Разбойники прослезились и обратили свое оружие против захватчиков. Правда, никто такой слащавой басне не верил. Разбойники совсем не такой народ, чтобы вот так перемениться. Разве что увидели возможность грабить уже под защитой царской власти. Но все равно пересказывали, повторяли. Очень хотелось верить, что в страшную годину и куявы тоже могут подняться и защищать не только свой кошелек, но и страну, совершенно без всякой платы. Наконец пришла весть, которую Аснард сперва перепроверил, потом пришел к Придону. «Есть зацепка», — сказал он осторожно. Отряд Миклена обнаружил город, что отказался открыть ворота. Придон встрепенулся. «Большой город? Большой и очень укрепленный». «Слава богам!» — выдохнул Придон. «Они могут быть только там». «Могут и не быть», — предостерег Аснард. «Это не единственный город, где еще нет наших войск. Расскажи о нем». «Я велю позвать тех ребят», — предложил Аснард. «Они хотели сразу назад. Я велел их покормить и дать отдохнуть». В тех городах, где артане все еще задерживались перед броском дальше вглубь Куяви, они не препятствовали бесчинствам простолюдинов, хотя сами смотрели с годливостью. Старые, бывалые воины охотно показывали на них молодым и объясняли на живом примере, что у куявов нет ни чести, ни достоинства, ни благородства. А пьяный сброд, охмелев от свободы больше, чем от вина из хозяйских подвалов, с наслаждением громил дома богатых, молотами и кайлами долбили мраморные стены, уродовали статуи, сбивали головы выступающим из стен изображением богов и героев. А если где-то слышался ликующий крик, что отыскали прячущегося хозяина, то с криками «Не убивай, пусть помучается!» мчались туда. Ортани брезгливо морщились, когда по улицам носились эти дикие толпы и били все, что можно было разбить. Окна домов, двери, срывали ставни, валили заборы. Многие были в крови с головы до ног, но это была кровь жертв, а свою кровь эти люди проливать не спешили. Остатки разгромленных войск Одора, Вишневича и даже Дуная расселись по лесам, оврагам, балкам. Люди прятались неделями, а потом, когда их начали мучить голод и жажда, осторожно выходили и пробовали пробираться обратно в глубины Куяви. Оказалось, что артане продвинулись уже далеко вперед, а они все теперь у них за спиной, на захваченных артанами землях. Но артане стремительно двигались вперед и уцелевшие воины потихоньку пробирались за ними вслед. Иногда, когда не успевали спрятаться, их догоняли небольшие артанские отряды. В основном ими пренебрегали, это уже не воины. Но ну, если при них оставались длинные мечи, их убивали быстро и безжалостно. Но никогда не гонялись даже за пешими воинами, считая это ниже своего достоинства. А выбрасывали все оружие, снимали и прятали в лесах доспехи, а дальше пробирались под видом погорельцев и странников. Немногие, кто старался сохранить дорогое оружие и доспехи, днем отсыпались, а пробирались вглубь страны только ночами. Аснард, умелый не только в бою, но и в хозяйствовании, раздал вотчины и владения на захваченных землях союзникам. Сам лишь безжалостно взыскивал с них на содержание войска. Деньги были небольшие, но в разоренных хозяйствах не осталось людей. Половина домов сожжена. Работать некому, но Артаном не объяснишь. С виноватыми, как они считали, расправлялись тут же на месте, сажали на кол, вешали. А если торопились, то просто рубили топорами, а право на владение отдавали другому. Всюду, где Аснард проезжал и определял сумму налога, полыхали пожары. В день по несколько раз ему приходилось пускать в ход топор, не столько защищая себя, сколько других когда при нем мародёры или разбойники грабили или поджигали чей-то дом, насиловали женщин. Откуда бы ветер ни подул, отовсюду несет гарью. В воздухе постоянно чувствуется страшный запах горелого человеческого мяса. И хотя человеческое пахнет так же, как и свинина, но никто не оставит кусок свинины в огне, в то время как человечину еще есть не начали. Вроде бы. Он видел шайки разбойников, бродяг, просто беглых, что вроде бы не разбойничали, готовые где-то осесть и мирно работать, если отыщется хорошее место. Но по дороге нападали и грабили всех, кто выглядел слабее. А то и убивали тут же просто так, для потехи. По всей стране плодились разбойники. Отчаявшиеся крестьяне объединялись и сообща давали отпор мародерам. Но когда человек вместо сахи берет в руки меч, у него появляется соблазн дальше добывать прокорм мечом так проще и легче, чем пахать землю. Те беров, что присягнули на верность артанам и чувствовали их защиту, поспешно расширяли владение, притесняли соседей, изгоняли с земель, захватывали их охотничьи и рыбные угодья. Он скрипел зубами и хватался за голову, ибо чем больше людей встречал на пути, тем омерзительнее эти куявы ему становились. Страна умирает, а они в преддверии близкой смерти спешат забыться в оргиях и разгуле, выдумывают такие забавы, от которых сами содрогнулись бы в мирное время. Не лучше то дурачье, что поверила своим берам, будто они покорились артаном лишь для того, чтобы поглотить артан, а затем на их землях создать единое мощное государство, что затем поглотит и славию. По слухам, немало земледельцев, отчаявшись выжить в такой стране, семьями, а то и целыми деревнями уходили на земли Вантита, где всегда потребность в людях. Богатейшая и густонаселенная страна быстро беднела даже людьми, а те, что оставались и прятались в лесах, уже становились непригодны для мирной жизни пахарей. Уз крови забывается плохо, а добытый мечом всегда выглядит ценнее, чем добытый потом и тяжким трудом. Ортанское войско передвигалось длинными переходами, но Придон взял с собой сотню героев на легких быстрых конях, Они понеслись между небом и землей, как тень от быстро бегущей по небу тучи. В отличие от ровной артанской степи, здесь очень быстро равнина начала колыхаться, как исполинские волны. Дорога шла то вверх, то вниз, но все происходило плавно, спокойно, величаво. Кони поднимались без усилий, как и спускались. На горизонте маячили горы, настоящие горные хребты. Придон стискивал челюсти, мурился. Рядом мчался огневец. Поглядывал по сторонам, прокричал. «Зачем творец создал горы?» Придон зло оскалил зубы. Горы — это подлая мелкая война с выстрелами в спину, с бросками дротиков из-за камней. Это погоня над бездонной пропастью. и Хуже всего — это жуткие драконы, что живут на вершинах гор. Даже реки здесь злые, быстрые. Хоть и катят воды пока что по равнинам. И холоднее ибо вобрали в себя холод горных недр. Они преодолевают такую воду с осторожностью. Их пугает крупная рыба, что без страха крутится под ногами и щипает за ноги. Пугает чистое каменистое дно, когда река должна быть тихой, медленной. Вода теплой, а копыта должны погружаться в восхитительную смесь ила и мелкого песка. Даже на равнине, среди садов или вблизи дороги иногда торчали сложенные древними великанами камни. Один на другом, а на самом верху, как шляпка гриба, Самый огромный, обычно плоский, под такими каменными столбами широкая тень, но ни один артанин не рискнул бы отдыхать в такой тени. Явы не обращали внимания на эти камни, даже не задумывались, что за силы их сотворили. Это артани сразу заспорили. И чем больше таких каменных столбов встречали по дороге, тем больше появлялось предположений, начиная от того, что это дети великанов просто ставили камушек на камушек, а потом забыли и пошли играть в другие игры. Да, идеи, что это не камни вовсе, не камни. На перекрестках дорог обычно располагался постоялый двор, корчма, подсобное хозяйство со своих либо пекарней, кузницей, а то и оружейной мастерской. Сперва удавалось захватывать и хозяев, но потом, слух, о приближении артан опередил их войско. Дальше все дома зияли пустыми окнами. Хозяева успевали захватить все ценное. Артаня злились и требовали, чтобы военачальники вели их быстрее. Кроме постоялых дворов, попадались и небольшие храмы из черного гранита, чтобы путешественники могли принести жертву богам. На храмы Артании внимание не обращали, камень не подожжешь, а сами куявские боги не страшны, ибо известно, что они всего лишь пыль под ногами могучих и грозных богов Артании. Куявы, как зерновые муравьи, ухитрялись обрабатывать каждый удобный клочок земли. Артани дивились ровным квадратиком, из которых одни оставались вспаханными, на других уже дружно поднялись зеленые стебельки, похожие на железную щетину. Не все крестьяне ушли заранее. Иногда удавалось увидеть, как на дальних полях копошатся фигурки. При виде войска они всякий раз спускались бежать, а за ними с веселыми воплями бросались в погоню молодые артани. Однажды Аснард резко осадил своего жеребца. А когда Придон пытался проскочить дальше, ухватил его коня за повод. Тот с дуру пытался проскочить, выдернуть повод, но едва не вывихнул шею. Вырваться из руки Аснарда было то же самое, что свернуть гору. Придон проследил за взглядом старого полководца. Впереди на высокой горе зловеще чернела массивная башня. Стена слегка поблескивала, словно башню сложили из угля или же облили смолой, а та застыла, укрыв от зубцов крыши до самого низа. Высоко в небе медленно разрасталась туча, пока что серая. Но придон ощутил, как серость перейдет в черноту. Та станет угольной, тяжелой. В недрах тучи начнут посверкивать. Пока что слабо, сполохи. Сама туча будет расти, раздвигаться, нависать тяжелой мощью. — Колдун? — спросил он и кивнул на тучу. — Туч быть не должно, — ответил аснартугрюма. На всю неделю волхвы предсказали погоду ясную, а небо чистое и колдуны. Пока что просто пугает, заметил Аснард. Сюда не достанет. Но когда подойдем ближе, ударит? От нас один пепел взметнется. Придон скрипнул зубами. Лицо перекосило холодным бешенством. Это нечестно, сказал он горячо. Опомнился, сказал еще резко. Но мы должны пройти. Мы пройдем, сообщил Аснард. Если нет других путей, мы пройдем просто портански. «Не станем хитрить, строить подкопы, прокрадываться, аки трусливые куявы. Нет лучшей краши гибели, чем в прямой атаке на врага, когда летишь на горячем коне, в руке поднятый топор, а ты выкрикиваешь навстречу ветру боевой клич». Придон сразу ухватил мысль. Спросил быстро. «Его молния бьет не всех?» «У него сильные молнии», — ответил Аснар Тугрюма. «Каждый он способен сразить десять, а то и больше человек». Но он бьет молниями даже реже, чем лучник стрелами. Если сотня ринется вот отсюда на его башню, он, возможно, успеет испепелить их всех. Но если три сотни, его башню разнесут даже топорами». Придон пробормотал не непонимающе. «Но почему тогда эти башни неприступны?» «Это куявы так считают», — сказал Аснард с презрением. «Они цепляются за свои жалкие жизни. Они не хотят погибать даже красиво». Придон покачал головой. Наши тоже не могли миновать эти башни. Наши ходили только в набеги, возразил Аснард, малыми отрядами героев. Сотни артан в состоянии разбить куяпское войско в тысячу человек, но такую башню им не взять. Потому и прокладывали для дальних набегов дороги так, чтобы не попадать под удар башен. Но сейчас у нас стотысячное войско. Разницу уловил? Туча над башней росла. Придон ощутил ее тяжесть. Теперь это создание колдуна весит, как целая гора. Что за мощь у колдуна, что держит на весу такую махину? В недрах тучи негромко погромыхивало. Трепет пробежал по телу придона. Так негромко и даже довольно похрюкивает лесной вепрь, самый страшный зверь, который, если разъяриться, становится неудержим в своей мощи, натиске, ярости, сметает с пути и медведя и льва и тура. А в той туче дремлет небесный зверь в сто тысяч раз крупнее и сильнее лесного кабана. Небесный кабан, вызванный или созданный колдуном, способен смести целое войско. Аснард, как услышал его мысли или же прочел по сметенному виду, сказал громко: "Устрашает. На самом деле его мощь, хоть и велика, но не безгранична. Артане гибели не страшаться". Миклен выехал навстречу, перехватив законный переход до города сам отвел короткой дорогой через редкий лес к тем мерзавцам, что осмелились держать ворота закрытыми. «Город называется Старгородом», — объяснил он. «Вот, смотрите, какой красавец! Это уже третий Старгород, что я встречаю. Туповатые куявы даже новые имя придумать не могут. Но городок сам по себе хорош». Придон остановил коня на пригорке. Одним взглядом охватил город и его окрестности. Стоит в излучине реки, как обычно и ставят мудрые строители города-крепости. К тому же берега крутые, обрывистые, скалистые. С той стороны подобраться просто немыслимо. Город защищен рекой с трех сторон, а с четвертой — широкий и глубокий ров. Вал с не просто натыканными кое-как остреями копий, а хорошо вбитыми в крепкую спрессованную землю обломками кос, мечей. Они сразу же рассекут сухожилия. Ни один артанин не пустит своих любимцев по такой дороге. Он скорее сам туда пойдет. Но даже если все это преодолеть, хотя непонятно, как это сделать, нападавшие расшибутся о высокие стены из тяжелых гранитных глыб. Время сплавило их воедино. Город будто вдобавок окружен еще и монолитной отвесной скалой. Придон смотрел в ярости. Кулаки в бессилии сжимались до хруста костей. Если этот город штурмовать, а его стены кровавыми брызгами разобьется вся армия. Аснерт! Велел он резко: Завит рубача. Хорошо, ответил Аснарт осторожно. Кликну, но что ты задумал? Предложу выдать убежавших, отрезал Придон, и дам слово, что отступлюсь от города. Аснарт в сомнении покачал головой. я сказал мирно: Попробовать стоит, только ты сам, Аснарт, а то у Придона голосишка дрожит. Придон ощетинился. У меня? Со стен в изумлении смотрели, когда на расстояние выстрелы из лука подъехали двое всадников. Один протрубил звонко и весело, второй поднял коня на дыбы. Только тогда на воротах закричали друг другу, что трубит придон, сам придон, тот самый придон, который меч, а теперь который войско. Второй вскинул руку. Голос его огромный и рыкающий раскатился над притихшим, замершим в ожидании миром. «Горожане, у нас нет вражды к вашему городу. Мы пройдем мимо, не причинив ему вреда, если отдадите сбежавших к вам куявов, что ускользнули от карающей длани артан. Я не думаю, что их так уж много. И не думаю, что вам стоит из-за них складывать головы. К тому же с нами идут куявы, которые вас почему-то не любят. Взгляните со стен. В их руках вы не просто умрете, а сперва увидите, как долго умирают ваши жены, дети. Со стен прокричали задорно. «А ты напади! Посмотрим, как обломаешь зубы!» Аснард снова вскинул руку. Ладонь была шире лопасти весла большого корабля. На стене почтительно умолкли. «Я сказал, ждем ответа до захода солнца, а потом не оставим от вашего города камня на камне. Ваших правителей прибьем на городских воротах, а женщин... Подумайте, что будет с вашими женщинами». Он повернул коня, но Придон ухватил коня за повод. Удержал. «Почему ты не потребовал выдачи и тани?» А вдруг она спрятала свое лицо? — ответил Аснард вопросом на вопрос. — Вдруг Тулей здесь под видом погорельца? Ведь за него я назначил такую награду, что... — А ты знаешь, что куяв отца родного продаст за одну монетку. — Да отпусти коня, это дурачё смотрит со стен.